Глава шестая. Даша. Восемнадцать. С того момента, как все ее домашние разошлись кто куда, Даша только и делала, что поглядывала на часы и изнывала от нетерпения но время тянулось так медленно, что это казалось просто невыносимым. Даша перемыла всю оставшуюся после завтрака посуду, навела порядок в спальне и детских комнатах, запустила стиралку и поставила вариться куриный бульон. А нужное время все не наступало и не наступало. На самом деле, в Дашиной тайне, которую она так строго хранила ото всех, не имелось ничего постыдного. Даша не изменяла мужу, Не нарушала законы, даже не увлекалась втихаря чем-то неприличным для взрослой замужней женщины. Она всего лишь вела собственный блог на одном из популярных женских сайтов, однако ж не рассказывала об этом ни мужу, ни детям. Почему-то Даша была уверена, что Ренат не поймет ее интересов, возможно, даже посмеется над ними и, скорее всего, не захочет, чтобы жена занималась подобной ерундой. Однако Даша уже слишком прикипела душой к своему увлечению, что называется, приросла к нему, и отрываться оказалось бы очень больно. Вся эта история началась со скуки, хотя, наверное, это неправильное слово. Женщине, у которой трое детей, скучно не бывает никогда. Она все время чем-то занята. Даже во сне ее мозг не отдыхает, а продолжает решать где-то на периферии сознания актуальные задачи, составлять списки неотложных дел, осуждать себя за невыполненное, беспокоиться о детях, всех вместе и каждом в отдельности. Так что причина тут, конечно же, крылась не в праздной скуке, а в монотонности и однообразии ежедневной рутины. Может, когда-то и было время, когда роль жены и матери целиком поглощала женщин и полностью их устраивала. Но когда-то люди и в пещерах жили, и в шкурах ходили, и сырым мясом питались. С тех пор многое изменилось. Современные женщины, как бы они ни любили свою семью, уже не хотят превращаться в роботов для ведения домашнего хозяйства. Им необходима самореализация. Они желают развиваться как личности, стремятся к творчеству и самовыражению. Когда Майка доросла до детсадовского возраста, Даша поняла, что сойдет с ума, если не начнет заниматься чем-то еще, кроме мужа, детей и дома. Сначала она решила выйти на работу и посоветовалась с Ренатом, но тот и слышать об этом не хотел. Его аргументы выглядели убедительными. Без образования и опыта жена вряд ли найдет что-то интересное и гробиться на какой-нибудь тяжелой работе нет смысла. Их семье нужны не деньги, Ренат зарабатывает достаточно, а нужна здоровая, заботливая и веселая жена и мама. Даша слушала и кивала, соглашаясь, хотя и понимала, что, убеждая ее, муж слегка кривит душой. При желании он прекрасно мог бы устроить ее через кого-то из своих клиентов на какую-нибудь нетяжелую, интересную работу. Но, похоже, такого желания у Рената не имелось. Ему удобнее было видеть жену только домохозяйкой. Тогда Даша задумалась о хобби. На женских сайтах и форумах для мам, где она была завсегдатаем, постоянно говорили, как важно для современной женщины найти себе дело по душе. Это и отдушина и возможность реализации своего творческого потенциала. А если еще и научишься действительно хорошо делать то, что тебе нравится, то увлечение может стать еще и источником заработка. Многие Дашины знакомые и приятельницы, как реальные, так и виртуальные, уже нашли себя в чем-то и активно шили, вышивали, выдували стеклянные бусины, варили мыло, рисовали, танцевали ирландские танцы, занимались йогой, вокалом и степ фотографировали. Клеили авторские открытки, пекли на продажу капкейки и ездили верхом. Всего и не перечислить. Однако, сколько Даша не примеряла на себя чужие увлечения, ни одно из них ей не подходило. Рукодельница из нее была так себе, а на регулярные занятия вне дома элементарно не нашлось бы времени. К тому же многие виды хобби даже и не нравились. А требовалось найти именно дело по душе. Перебрав все варианты, Даша пришла к выводу, что больше всего, как и в детстве, ее привлекают житейские истории. Ей нравилось обсуждать с подругами разные ситуации, в которые те попадали, и при этом Даша интуитивно угадывала, как кому лучше поступить, что сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом, и чего ни в коем случае делать нельзя. К ней по-прежнему часто обращались за советами, и почти не было случаев, чтобы Дашин совет не оказался полезен, Она постоянно читала в интернете статьи о семейной психологии и в конце концов пришла к выводу, что может писать их и сама. На форумах для мам все ее комментарии неизменно собирали не меньше сотни лайков от других пользователей, так что этим вполне можно было воспользоваться. Даша выбрала наиболее симпатичный ей сайт и завела там свою тему, где стала периодически публиковать небольшие заметки о тех или иных жизненных ситуациях. Сначала, как водятся на ее посты, вообще не было откликов, и Даша приуныла. Но потом появилась первая читательница, за ней вторая, третья. С тех пор их число медленно, но неуклонно росло. Даша постепенно научилась выбирать темы, которые были особенно интересны аудитории и вызывали самые горячие обсуждения. И понеслось. Ее комментировали, спрашивали советов и настойчиво просили написать о том и о том, А еще и вот об этом». Даша такая реакция льстила, и она писала снова и снова, даже установила себе норму по одной заметке два раза в неделю, во вторник и в пятницу. Так продолжалось уже пару лет, и Даша вполне все устраивала, как вдруг в середине этого ноября на ее электронную почту неожиданно пришло письмо. В самом себе факте письма не было ничего удивительного. Даша переписывалась со многими знакомыми и получала мейлы почти каждый день. Но в этот раз название почтового ящика и тема письма заставили ее сердце биться чаще, и предчувствия Дашу не обманули. Отправителем письма значилась администрация одного из самых известных в Рунете женских сайтов — «Современная женщина». В тексте сообщалось, что портал проводит конкурс среди активных блогеров, пишущих на темы, интересные для их читательниц. Несколько месяцев сотрудники портала специально искали в сети кандидатов — попала в их число и Даша. И теперь ей предлагалось предоставить на конкурс одну из своих статей и список из десяти тем, о которых она могла бы написать заметки. Автор статьи и перечня, за которые проголосует больше всего читателей, станет штатным сотрудником сайта, будет вести свою колонку, получая за это хорошую зарплату, и к тому же выиграет приз «Путешествие по Европе для всей семьи». Ошеломленная Даша несколько раз перечитала и письмо, и условия конкурса, опубликованные на портале. Все это казалось невероятным, и она боялась даже мечтать о том, что сможет победить. Конечно же, у нее не получится. Кто она такая? Не журналист, не психолог, обычная женщина, которой интересны люди и житейские ситуации. Но почему бы не поучаствовать, не попробовать свои силы? По крайней мере, она увидит, какие темы действительно интересны широкой аудитории и сможет написать о них и для своих читательниц. Пусть таких немного, всего несколько десятков, но они с удовольствием читают Дашины тексты, принимают участие в обсуждении и просят ее советов. Ей казалось, что с придумыванием тем возникнут трудности, но получилось прямо наоборот. В первые же дни Даша набросала черновой список, в который вошло больше сорока пунктов, а все остальное время, отведенное до времени Ч, ушло на редактирование. Она отвергала и безжалостно выбрасывала темы, которые казались слишком узкими или слишком избитыми, меняла формулировки, вскакивала среди ночи, чтобы записать очередную придумку, расширяла список и снова вычеркивала. Ее телефон и телефоны Лары и Алены в эти дни раскалялись до бела. Даша звонила подругам по несколько раз в день и была благодарна, когда слышала их советы «Что тут лучше сказать не так?» А вот так, что такой-то темы в списке не хватает, а от такой лучше отказаться не потому, что она неинтересна, но эта тема наверняка придет в голову и многим другим конкурсантам, а для победы важна оригинальность. Выбрать статью для конкурса ей тоже помогли Лара соленой. Сама Даша ни за что не смогла бы решить, какая из ее заметок подходит для этой цели лучше, чем другие. Домашним, которые по-прежнему ничего не знали, оставалось только недоумевать, что же такое происходит и почему Даша вдруг стала такой рассеянной, задумчивой и нервной. Но вот настал день окончания приема работ. Даша последний раз перечитала свой список, перекрестилась, отослала многострадальную работу и на некоторое время расслабилась. Но ненадолго, только до сегодняшнего утра, до десяти часов по московскому времени, когда на портале должны были выложить все конкурсные статьи и списки. Без пяти-десять Даша уже зашла на сайт и несколько раз обновляла страницу, пока, наконец, не увидела только что появившуюся информацию о конкурсе и не нашла свою работу среди прочих. Неожиданно выяснилось, что соперников у нее больше, чем Даша предполагала. Целых одиннадцать человек. Ну что ж... Она не зря дала себе слово даже не рассчитывать на успех, чтобы не расстраиваться потом, после проигрыша. Главное ведь не победа, а участие. Даша внимательно прочитала тексты, представленные ее конкурентами, и больше половины статей показались ей просто шедеврами по сравнению с ее собственной. Боже, куда она полезла? Немногим лучше обстояло дело и со списками. Некоторые пункты действительно пересекались. Тут Лара оказалась права. Многие темы, предложенные соперницами, выглядели настолько интересными, что даже стало обидно. но почему это не пришло ей в голову, ведь лежало же на поверхности? Но попадались в чужих списках и такие темы, которые, с точки зрения Даши, совсем не заслуживали внимания. Она позвонила Ларе и Алене, затем сообщила новость нескольким подругам по переписке. Потом зашла на свой любимый сайт, где вела блог, дала объявление со ссылкой, и попросила своих читательниц проголосовать за нее. Правилами это не запрещалось. Затем не выдержала и снова вернулась на портал «Современная женщина» посмотреть статистику голосования. В специальном окошке после ее списка значилось число 18. 18 голосов. Всего лишь 18. Даша вздохнула и покрутила страницу вверх и вниз от своей работы. Картина складывалась неоднозначная. У кого-то из соперниц, а может, и соперников, чем черт не шутит, может, и мужчины пишут для женского портала, было уже около 50 голосов, а у кого-то и вовсе ноль. И теперь от этих цифр зависела ее судьба. Цифры даже всегда ненавидела, точнее, даже не ненавидела, а просто не дружила с ними. Буквы в детстве выучила легко, и в пять лет уже бойко читала, а вот считать получалось трудом. «Ничего, в школе научишься», — утешали старшие. Но не тут-то было. Свои нелады с цифрами и числами Даша прихватила с собой в школу. С самых первых уроков и до самого выпускного она оставалась худшей в классе ученицей по математике. Считать кое-как выучилась, но предпочитала делать это на калькуляторе. После школы тоже легче не стало. У Даши было стойкое чувство, что цифры будто сговорились против нее и всегда мешали осуществлению ее планов. И, кстати, 18 было одним из самых нелюбимых чисел. Именно в этом возрасте цифры подвели Дашу в первый раз. Да так, что с тех пор, слыша цитату из песни «В жизни раз бывает 18 лет», Даша всегда мысленно добавляла про себя «И слава Богу!». 18 лет — возраст, который почему-то считается условной чертой между детством и взрослостью. И в этом есть что-то нелепое. Ложишься спать еще ребенком, нередко полностью зависящим от родителей, а просыпаешься уже взрослым человеком со всеми вытекающими из этого последствиями в виде прав и ответственности. Даше подобная резкая граница всегда казалась уж очень искусственной. Тем более девушка знала немало людей, которые стали зрелыми личностями гораздо раньше 18, та же ее подруга Алена, например. Впрочем, еще больше народу вокруг не повзрослело, даже став совершеннолетними. И в двадцать, и в 30, а порой в 40. Инфантильные детишки продолжали сидеть на шее у мамы и папы и полностью зависеть как от финансов родителей, так и от их мнения. Но так или иначе, для Даши наступление совершеннолетия стало именно той вехой, которая кардинально разделила ее жизнь. 18-й день рождения она отпраздновала незадолго до выпускного вечера. Так получилось, что в школу ее отдали поздно, мол, куда спешить, пусть у ребенка подольше продлится детство — В результате Даша оказалась старше всех в классе. Некоторых даже на целый год. И какое-то время, особенно в начальной школе, чувствовала себя белой вороной. Может, поэтому она так и привязалась к Алене и Ларисе. Они все втроем выделялись из общей массы. Каждая по-своему была не такая, как все. Честно говоря, всю юность Даша смотрела на подруг снизу вверх. Не то чтобы преклонялась перед ними, но восхищалась это уж точно. Лара умница, отличница, столько читала, все на свете знает. Дока в той самой проклятой математике, которая Даша казалась чем-то совершенно непостижимым и вызывала священный ужас. Алена такая взрослая, самостоятельная, уже работает как большая, зарабатывает деньги, шьет как настоящая портниха, сама придумывает модели одежды. И к тому же красавица. Парни за ней табунами ходят, а она на них внимания не обращает. Словом, Даша так восторгалась Аленой, что даже почти не ревновала, когда узнала, что та нравится мальчику, в которого она, Даша, была влюблена целых полтора года. Впрочем, чего ревновать-то? Все равно Алена его отвергла, и не только потому, что знала о Дашкиных чувствах. Просто ей тогда было не до парней, других забот хватало. И Алена, и Лариса давно приняли решение уехать в Петербург сразу по окончании школы. Собралась вместе с ними и Даша, но больше за компанией, для того, чтобы почувствовать себя самостоятельной, чем ради поступления в ВУЗ. Стать психологом ей вроде бы хотелось, но для этого требовалось сначала успешно сдать ненавистную математику, а потом еще несколько лет ее изучать. И эта перспектива отпугивала. Питер встретил их жарким летом. В июле он был особенно прекрасен, яркий, зеленый, почти волшебный. Даже дожди в это время года казались цветными окрашивали город в сочные оттенки. К тому же подруги застали белые ночи, которые здесь воспринимались совсем иначе, чем дома. Хотелось до утра бродить по улицам и набережным, любоваться дворцами и фонтанами, мечтать о любви. А вовсе не скучать над учебником. Первое время подружки тщательно готовились к экзаменам, особенно Лариса, и Дашу это немного дисциплинировало. Однако ж все равно не помогло. Она провалилась на первом же экзамене. Оказалось, что математика на вступительных испытаниях психологического факультета СПБГУ гораздо сложнее той программы, которую они изучали в школе. В итоге Даша кое-как справилась только с одной задачей, и ту, как потом выяснилось, решила неправильно. А к остальным вообще не знала, как подступиться. Конечно, девушка расстроилась, но как-то не очень сильно. Не так, как Алена, которая, узнав, что не добрала баллов для поступления, рыдала на взрыв несколько дней подряд, отчего подруги были просто в шоке, они редко видели свою Аленку плачущей, а Дашке стало просто немного стыдно и досадно, что родители, которые в нее не верили, в итоге оказались правы. Но в глубине души она даже испытывала облегчение. После долгих лет учебы в школе не было никакого желания снова садиться за парту. Большой и прекрасный город открывал массу перспектив новой взрослой жизни, Возможность найти работу, зарабатывать и самой стать себе хозяйкой, ходить по магазинам, кафе, барам и клубам, обзавестись новыми знакомыми, друзьями и кавалерами. Пока подруги корпели над учебниками, незадачливая абитуриентка быстренько устроилась работать в кафе, а все свободное время вовсю наслаждалась Питером. После экзаменов Лара с Аленой присоединились к ней, и тут они уже втроем оттянулись по полной. Денег на шопинг, рестораны и прочую роскошь у девушек не имелось, но 18 лет жизнь кажется прекрасной и без роскоши. Можно гулять по Невскому и заходить в бутики, даже ничего там не покупая. Питаться одним мороженым и фастфудом дома разве такое позволили бы? Ездить зайцами в электричках, чтобы добраться до пригородов и увидеть царскосельский дворец или промокнуть в фонтанах Петергофа. Можно любоваться разведением мостов, и вдруг сообразить, что остались не с той стороны. Все это было чудесно, только недолго. Как-то неожиданно быстро настала осень, и Лариса с головой погрузилась в учебу. Алена еще раньше, в августе, познакомилась со своим будущим мужем Владом и все время проводила с ним. А Даша? Даша осталась одна. И вдруг отчаянно, до острой боли в сердце, заскучала по дому, по родителям, по братьям и сестрам, по многочисленным друзьям в родном городе. Здесь, в Питере, у нее, кроме подруг, никого не было. Да, они жили у Дашиной родственницы, двоюродной сестры отца, но тетя Надя не относилась к числу приятных людей и не вызывала теплых чувств. Будь Даша одна, она бы вернулась домой, в лугу, но не хотелось подводить девчонок, которых тетя Надя без нее вряд ли оставила бы у себя или сразу подняла бы цену за комнату. Впрочем, Даша довольно быстро нашла выход. Чтобы не сидеть дома в обществе неприятной тети Нади и ее вечно бубнящего телевизора, по которому тетка смотрела исключительно какую-то муть, Даша завела себе компанию на работе. Среди сотрудников кафе, куда она устроилась на пару с Аленой, нашлось несколько заводных ребят и девчонок. Даша подружилась с ними, затем с их парнями и девушками, с их друзьями, с парнями и девушками друзей и подруг. Было весело, порой даже слишком. Даша выучилась курить сигареты и травку пить каждый день пиво и дешевые алкогольные коктейли в бутылках. Тусовались нередко всю ночь, и домой она приходила уже с рассветом, а утром маялась головной болью и делала вид, что не замечает укоризненных взглядов Лары и Алены. Вскоре у Даши появился парень. Денис работал барменом в казино, был красавчиком, ездил на крутой тачке, не считал денег и имел репутацию жуткого бабника. Но Дашу, которой Денис казался чуть ли не киногероем, это не остановило. Она влюбилась, очертя голову, и даже сумела как-то заинтересовать парня. Примерно на пару месяцев, ровно до тех пор, пока не сдалась и все же не приняла настойчивое предложения заглянуть к нему в гости. Гости закончились именно так, как и должны были закончиться, после чего Денис резко перестал ей звонить и приглашать куда-то. А когда Даша, набравшись смелости, попыталась поговорить с ним и выяснить отношения, Денис спокойно объяснил, что потерял к ней интерес и уже встречается с другой девушкой. Конечно, Даша рыдала, даже думала покончить с собой, но, к счастью, дальше мыслей дело не зашло. Хуже всего было то, что формально они с Денисом остались в одной компании и продолжали видеться на тусовках, сейчас с высоты прожитых лет, Даша прекрасно понимала, что лучшим выходом для нее стал бы разрыв с теми друзьями. Но тогда, в 18 лет, лучшим средством мщения Денису, ей виделась демонстрация ему того, что ее жизнь продолжается, что она цветет, хорошеет и пользуется успехом у парней. Ради этого Даша продолжала оставаться в той компании, активно кокетничала с парнями на глазах у Дениса и в итоге влипла еще в пару историй при воспоминании о которых ей до сих пор становилось неловко. Да что греха таит, тем годом своей жизни она совсем не гордилась и потому никогда не любила число 18. Тимур вернулся домой не в лучшем настроении, а все из-за того, что увидеться с Софой и получить от нее второе задание не вышло. Девочка сегодня не пришла в школу. Весь день он сидел как на иголках и при любой возможности заходил на Софину страницу в соцсети, Но там не было ничего интересного, кроме многочисленных комментариев от ее друзей, реальных и виртуальных, интересовавшихся, куда она пропала. Уроки уже закончились. Тимур пришел домой, пообедал и собрался на последнюю в этом году тренировку. Он занимался айкидо. А Софа все еще была оффлайн. И только когда его занятия закончились, она наконец-то появилась в сети и сообщила, что ночью у нее разболелся зуб, пришлось ехать к дантисту, А потом она приходила в себя и отсыпалась. Но теперь проснулась, хорошо себя чувствует, и все в порядке. Тимуру очень хотелось что-нибудь ей написать, но он сдержался. Ни к чему это. Вон уже сколько комментов. Его слова просто затеряются среди них. Лучше они увидятся завтра в школе. Софа обещала, что обязательно придет. Дома все было как обычно. Мама ушла в сад за Майкой. Папа, конечно же, еще не вернулся с работы. Он никогда не приходил так рано, вот только в их с Руськой комнате было подозрительно тихо. Хотя нет, не тихо. Что это за странная возня, писк и хихиканье? Тимур рывком распахнул дверь и увидел брата с пушистым рыжим комочком на руках. «Фига себе!» — Тимур даже присвистнул. «А это еще что такое?» «Щенок!» — спокойно ответил Руська, как будто его старший брат был последним дебилом и не мог отличить щенка, «От слона или страуса?» «Я понимаю, что щенок», — возмутился Тимур. «Ты лучше скажи, откуда он тут взялся». «Так я же тебе с утра рассказал. Они у Глеба родились. То есть не у Глеба, конечно, а у Афины, его собаки. И они... Ну, семья Глеба. Их... Ну, щенков бесплатно раздают. Я и взял рыжего. Он мне больше всех нравится. Смотри, какой забавный». Щенок, задремавший у брата на руках, и вправду выглядел очень милым. Но сейчас Тимура интересовало не это. «Погоди, Руська!» «А родители знают?» «Глеба? Ну, конечно, знают. Они мне сами его...» «Да не Глеба, придурок. Наши родители знают о щенке». «А, наши? Не, наши не знают». «Вот блин! Ну ведь узнают, и тогда тебя убьют, и меня заодно». «А может, они и не узнают», — предположил Руська. «Им сейчас все равно не до того. Папа много работает, приходит поздно, уходит рано, а мама такая задумчивая, последнее время». Тимур чувствовал, что уже начинает медленно закипать. «Слушай, придурок, ну при чем тут это? Работает, не работает, задумчивая, незадумчивая. Рано или поздно мама все равно увидит щенка». «Даже если я его спрячу?» «Куда?» «А вот в коробку». Младший брат продемонстрировал Тимуру большую картонную коробку, которая такому маленькому щенку могла служить почти комнатой. И задвинул под кровать. А когда никого рядом нет, будут доставать его, кормить, играть с ним. «Руслан, ну ты что, больной?» — не выдержал Тимур. «Тебе девять лет уже, рассуждаешь, как трехлетний. Майка и то умнее. А твой щенок так и будет все это время в коробке сидеть? Это ж не игрушка. Это собака, живое существо. Он начнет скулить, тявкать, скрестись, прогрызет коробку и выберется наружу. Вот мама обрадуется». «Но он пока все время спит», — не сдавался Руслан. «Вот ты сам говоришь, пока. Спит пока маленький. Но сколько он еще будет маленьким? Неделю? И вообще, если ты забыл...» то мы на каникулы едем к бабушке и дедушке в лугу. Ты же не оставишь щенка здесь одного. Значит, придется взять его с собой. А как ты это сделаешь, чтобы никто не узнал? — Ну как же быть-то? — Руслан умоляюще взглянул на старшего брата. — Тимур, придумай что-нибудь, а? — Ну, пожалуйста. Наверное, именно из-за этого конкурса, будь он не ладен, вечер выдался каким-то странным. Все валилось из рук. Неожиданно пропадали вещи, то тряпки, то миски, то продукты. Да и дети вели себя непривычно. Руська на целый день закрылся в комнате, даже ел у себя, чего Даша не приветствовала, но на этот раз так уж и быть позволила. Уж очень сын ее об этом просил. Тимур пришел сердитый и тоже неожиданно рано сообщил, что ложится спать. Одна только Майка осталась верна себе, скакала по дому и без умолку болтала о предстоящем новогоднем утреннике. Уложив ее, наконец, Даша почувствовала себя такой усталой, что тоже прилегла и не заметила, как уснула. И проснулась уже в двенадцатом часу от осторожных шагов в темной спальне. «Ренат, это ты?» — сонно поинтересовалась она. «Ага!» — шепотом отвечал муж. «Разбудил тебя, извини!» «Есть хочешь?» — спросила Даша, не имела сил подняться. «Нет, поужинал на работе, ты спи!» Похоже, совсем умоталась. «Это все из-за Нового года», — поделилась она, стягивая с себя домашние штаны и футболку. И все так же, не вставая с кровати, облачаясь в ночнушку. «Я сегодня меню для праздничного стола придумала и все-все продукты купила. Вот только Майкин костюм не подшила. Слишком долго ходила по магазинам и убраться не успела». Ренат что-то отвечал ей, видимо, сожалея, что не успел пойти с женой за покупками и что не сможет помочь и с уборкой. Но Даша этого уже не слышала. Подкатившись под бок к мужу, она снова крепко спала.